Глава 9. 1554 год, 11 июля, вильно Купеческая делегация вошла к королю Польши и великому князю литовскому Сигизмунду II Августу с особым почтением. Строго следуя протоколу приема, да не с пустыми руками, а подношениями, специально привезенными из Московской Руси мехами северными, песцами да соболями, «Что вы хотите?» — вполне добродушно произнёс король. «Говорите свободно!» «Государь!» — осторожно произнёс старший в этой делегации. «Мы хотели бы получить привилегию на право торговли московской лампы в землях коронных и княжеских». «Московской лампой? удивился король. «Что сие?» «Да сущая безделица!» «И ради этой сущей безделицы вы поднесли его величеству мехов ценностью во многие сотни злотых?» поинтересовала состоящий подле короля священник. Сигизмунд II Август скосился на священника и задумчиво хмыкнул. Его религиозные пристрастия были довольно любопытны и совершенно нетипичны для эпохи. На его правление в Польше и Литве пришлись самые острые и яркие фазы борьбы католиков с протестантами в этих землях. Но лично он в них практически не принимал никакого участия. Вообще. В какой-то момент, правда, когда в разгар войны за Ливонское наследство Папа установил дипломатическую переписку с Иоанном Васильевичем, он обиделся и даже хотел ввести в своих владениях протестантизм. Но очень быстро остыл. и вновь дистанцировался от этого вопроса. В период же католической реакции борьбой с протестантами занимались не люди короля, а нунции святого престола. Сигизмунд же вполне обычно для себя смотрел в сторону и не мешал им, не помогая, но и не вредя. И на то имелись разные причины. Прежде всего его воспитывала мать, ярая католичка, Взрастившая в нем мечтательность и нерешительность. Совершенно неприемлемые качества для монарха в любую эпоху. И не только их. Строго говоря, его мама, Бонас Форца, играла в жизни Сигизмунда огромную роль до самой своей смерти. Поговаривают, что она даже травила его жен из-за безумной к ним ревности, вынуждая короля жить отдельно от них или без них, из-за чего у него не ладилась личная жизнь чуть более чем полностью. То есть Бонас провоцировала своими руками династический кризис в Польше и Литве. Ну и в целом она безгранично доминировала над сыном, который не мог с ней спорить и ей противиться. Во всяком случае открыто. Это порождало тяжелый и сложный психологический конфликт, через который Сигизмунд старался дистанцироваться от всего, к чему его насильно тянула мать. Будучи не в силах переступить через внутренние комплексы и открыто поднять против нее бунт, он перебивался тихим саботажем. Так или иначе, но мужчина Сигизмунд вырос хоть вдумчивым, но мечтательным и крайне нерешительным. чрезмерно полагаясь на мнение советников. «Действительно», — произнес король. «Что же это за лампа такая?» «Масляная лампа», — максимально обходительно заметил купец. «Просто еще одна масляная лампа, которая светит ярче обычного». «Вот как? И вы готовы ее продемонстрировать?» «Да, ваше величество». с явными нотками разочарования в голосе произнес старший из купцов. Лица же остальных были под стать этому ответу, слегка скисшие. Купец кивнул, и один из спутников достал небольшую серебряную чеканную лампу несколько необычного вида. Другой извлек плоскую круглую деревянную флягу, откупорил ее и осторожно заправил лампу. Капнул сверху на фитиль немного, чтобы он лучше пропитался, и, испросив дозволение, поджег ее от свечи, стоящей на подсвечнике. Загорелась она обычным образом, как вполне обыденная лампадка. После чего купец повернул кольцо, открывая духовые отверстия, и огонек вспыхнул намного ярче, существенно ярче, семь, а может и более раз сильнее. «Интересно», — произнес священник, подойдя ближе. Очень интересно. А как же она работает? Нам-то неведомо. Известно только, что если вот этим кольцом перекрыть дырочки сии, то гореть ярко она не будет. А если их открыть, то вот, сами зрите. Но вы не подумайте, в лампе нет ничего дурного. Смотрите, тут и кресты христианские повсюду, и, как мне сказывали, их особо освещают при выделке. Тоже ее удумал, монах какой? Да, небрежно махнул рукой старший купец. Помещик один. Помещик? Еще сильнее заинтересовался священник и скосился на короля с очень выразительным взглядом. Что за помещик? спросил Сигизмунд. Андрейка, сын Прохора и Стулы. Откуда ты это знаешь? — осведомился священник. — Так, на самой лампе написано. — Вон, глядите! По указу царя сия надпись на всех лампах, выделанных на подворьях монастырских, ставится. Ибо в том есть плата. Андрей тот, как сказывают, пожертвовал сию лампу за шесть меринов и упоминание своего имени. — Шесть меринов? — удивился король. Беден он был, и службы не мог нести. Вот и сговорился. «Занимательно, очень занимательно!» Пробурчал себе под нос священник, осматривая лампу. «А что он за человек?» «Боже, про него столько всяких слухов ходит, что право слова не хочу и говорить. Где там правда, а где ложь, не разобрать. И мне не хотелось бы вводить нашего многоуважаемого короля в заблуждение и морочить голову». «Про простого поместного дворянина ходит столько слухов, что уважаемый купец в них запутался?» Не на шутку удивился кто-то из присутствующих аристократов. «И мне хотелось бы послушать», — подался вперед король в предвкушении интересной истории. «Да про него болтают разные», — нехотя начал купец. «И что Волох вон, Альведун, и что Волкалак?» что по собственной воле может здоровенного белого волка обращаться до да сыными волками разговоры вести и прочее, что только кметы не ляпнут для красного словца. А что церковь? Так в том и дело, что ничего. Я и сам видел того, Андрея, — заметил другой купец. Он при всем честном народе ходил в церковь и крестился. Так что чушь все это, разве ж... «Всевышний дозволит нечистью в храм зайти!» «И то верно!» — кивнул священник. Строго говоря, католики не считали православных еретиками. Раскольниками, да, но не еретиками, во всяком случае в те годы. Так что в целом адекватно воспринимали православие с точки зрения именно христианского вероучения. «Так вот...» Начал было говорить один из купцов, но ему другие его ловко дали локтем, отчего он тут же заткнулся. «Что-что?» — насторожился священник. «Да ничего, просто глупости». «Какие глупости?» «Я хочу знать», — поддержал священника король. «Государь, мы не смеем эту ересь произносить. Я позволяю, сказывайте». С недавнего времени по Москве ходят слухи, будто бы и не Андрей это вовсе, а старинный князь Полоцкий Всеслав Бречеславович из Роговалдовичей. «Как так?» — удивился священник. «Этот же князь приставился в незапамятные времена!» Сказывают, будто бы тулики, когда сидели в осаде, притесненные татарами молили Всевышнего нашего Господа Бога о спасении и помощи, и он направил им его. «Это же ересь!» — воскликнул священник. «Но почему именно его?» — проигнорировав этот возглас, спросил король. «Неисповедимы пути Господни!» — развел руками один из купцов. «Никто этого не ведает, да и неизвестно, точно ли это или обычная болтовня». «А что церковь?» «Молчит, просто молчит». «Ясно». кивнул король, задумавшись о чем-то своем. «Ты сказал, что видел его?» спросил священник у купца, что это сказывал. «Какой он?» «Раб Божий, обшит кожей!» Нервно улыбнувшись, ответил тот. «Отколь мне сие ведать? Я ведь его просто видел, но разговоров с ним не вел и дел не делал». «И все же, что ты о нем можешь сказать? Ты купец. Глаз у тебя на людей наметанный. Сразу примечаешь, что многие через годы лишь узнают. Не поверю, что это не так, ибо в противном случае состояние свое ты не сколотил бы. Скажи, что о нем думаешь. Он неправильный. В каком смысле неправильный? Для простого помещика из Тула он держится очень свободно и уверенно. ни перед кем не гнет спины. Он ее вообще не гнет, даже кланяется по-особому, не сгибая ее. Для князя же не чурялся разговаривать с простыми людьми, может даже с нищими поговорить, не демонстрируя при этом своего пренебрежения и раздражения. Он прост и сложен одновременно, неправильный, непонятный, и он выглядит опасным. словно пёс, которого спустили с цепи и позволили драть прохожих, а он о том всю свою жизнь мечтал. Интересно, а что ещё? Доспехи да носят необычные, старинные. Я такие на стенах старых храмов видел намалёванные. Такие, пластин, как пластинки, и шлем с лицом чеканным. А что он в Москве делал? Он ведь тульский помещик. К царю приезжал, о чем-то с ним беседовал. в царю?» — удивился теперь уже Сигизмунд, сильно заинтересовавшись. «И о чем же? Никому-то неведомо», — произнес другой купец. «Да только подарил царь этому Андрею Аргамака дорогого. Сказывают, что в добрую тысячу рублей». И пожаловал в вотчину в Тульской земле. Король со священником переглянулись. Сказать, что они были удивлены и обескуражены, ничего не сказать. Молчание церкви в купе с этими чрезмерными дарами царя выглядело совершенно неуместным в отношении поместного дворянина, как простого, так и даже сотника. Ступайте, тихо произнес король, которого это известие потрясло. «Государь наша привилегию!» «Государь ваш должен подумать, — валез священник. Через седмицу приходите». «Но вы спорить с государем будете?» «И лампу оставьте, — добавил Сигизмунд. Я хочу ее ближе посмотреть». Купцы, недовольные и даже раздраженные, вышли из покоев. И как только за ними закрылась дверь, король добавил. «Того, что видел его, верните. Одного». И тотчас же из зала вышел один из уважаемых мужей, задержав и вернув к Сигизмунду искомого купца. «Ты их боишься?» — спросил король. «Дело общее. Не боюсь». Но правы они оказались. Не стоило нам было про Андрея сказывать. «Я подпишу вашу привилегию, если ты мне ответишь на все мои вопросы». «С радостью, государь!» — воскликнул купец. «Расскажи, не таясь, все, что знаешь об этом человеке. Все! Вообще все! Пусть даже это и глупые слухи!» И купец начал болтать, а короля его свита слушать, изредка задавая вопросы. Рассказал же он все, что знал о том, как юный отрок из нищего должника превратился за два года в самого богатого в Туле человека. О поединке с Петром Глазом и удивительном владении Андреем Саблей, об особо чистоплотности, о крепости малой, что он поставил в лесах, где славную оборону держал, о ляпис лазури, которую откуда-то берет, о светильном масле, которое выдумал, как делать, о делах торговых. об обществе помощи воинству, не забыв упомянуть и про странности супруги его, и о том, что люди слышали, как они на незнакомых языках говорили, и о песнях, и о многом другом. Все, что знал, рассказал, все, что слышал, все, что додумал сам. После чего король подписал привилегию и отпустил окрыленного купца. С пометкой, правда, чтобы с прибыли от продаж ламп, они бы платили по десятой части королю и святому престолу. Последнее было особенно важно, так как купцы были литовские и придерживались православия, а потому от церковной десятины католикам освобожденные. Ведь на Руси такой практики не было, и церковь держалась испокон веков по византийскому обычаю, но за счет правителя и его помощи. «Это славная новость!» Когда закрылась дверь за купцом, произнес священник. «Теперь мы можем уязвить этих скизматиков!» «Эко удумали мерзавцы!» «Супротив древних вселенских соборов пошли!» «Ересь Оригена была предана анафеме на Пятом Вселенском Соборе!» «А если это все не просто слухи?» «Но ведь это ересь Оригена!» «Ты же сам говорил мне, что неисповедимы пути Господни. Разве Всевышний не мог совершить такого чуда?» «Мог, но вот давай проверим», — подмигнув, произнес король, намекая на то, что им нужно приватно поговорить об этом деле. «Да, государь, конечно, государь», — почтительно произнес священник и спешно удалился, делая вид, что ему не терпелось приступить к делу. Король же задумчиво уставился на лампу. Старинный князь из рода роговолдовых внуков некогда правил полоцкими землями. Славно правил, долго и очень благополучно. Города укреплял, торговлю множил, ремесла развивал. При нем Полоцк достиг своего наивысшего расцвета. Его наследники передрались промеж себя, а потому и потеряли власть над Полоцком. Это очень неприятная новость. Если там прознают о всеславии и поверят, могут начаться волнения. Ведь при нем город процветал, как и вся округа. Он – местный герой, настоящая легенда. Но это с одной стороны. А с другой – татары действительно представляли серьезную опасность для Руси. Не только московской, но и литовской. и было бы недурно дать ему корот. Так что, если это действительно божье провидение, то мешать ему не след. Тем более, что оно выгодно и королю лично, ибо приведет к укреплению южных земель его владений. С третьей же стороны, король прекрасно знал о ереси, про которую говорил священник, и не понимал, как такое вообще возможно, ведь в силах Всевышнего воскресить всеслава в его теле. Когда почему он так не сделал? Или это не Всеслав? И все происходящее – политическая игра Иоанна Васильевича, который задумал что-то непонятное и явно нехорошее. Так или иначе, но в этом вопросе нужно было разобраться.